Из этих пяти дыр тянуло надземным воздухом, который освежил слабеющего графа. Он прислушался, на улице время от времени громыхают извозчичьи дрожки, и голоса слышны, и чьи-то шаги раздаются. То может быть дворник из ближнего дома, а может запоздалый прохожий. Неужели же они не услышат и не подадут помощи? Неужели отсюда не долетит к ним мой голос? Он громко крикнул вверх из своей вонючей норы, но там все было обычно тихо и спокойно. Он крикнул еще и еще, и все напрасно. Никто не слышит, никто не обращает ни малейшего внимания, да и придет ли кому в голову, что человек гибнет под землей в сточной трубе и отчаянно взывает оттуда о помощи? И долго еще в этом люке ждал Николай Чечевинский своего спасения, напрасно крича во всю грудь, насколько хватало мочи. Силы его слабели все более, и голос поэтому, естественно, не мог быть особенно громок. Как ни кричал он, его никто не услышал на улице, так что он, наконец, потерял всякую надежду дождаться спасения этим путем. Приходилось рассчитывать не на людей, а исключительно на крепость собственных мускулов, на энергию собственной воли, и он пошел в обратное странствие. Мокрая одежда прилипала к телу, и ее холодная сырость вызывала лихорадочно-болезненный озноб. Спотыкаясь чуть не на каждом шагу и почти поминутно увязая вылкой массе, несчастный уже еле передвигал ноги, Зловоние мутило и не давало дышать. Сквозь платок просачивалась кровь из раны, а голова адски трещала. Кое-как прошел он почти весь сточный провод и успел сообразить, что до тоннеля уже недалеко. «Платье надо бросить, все, что не наесть на себе, все надо здесь оставить. А то опять, гляди, потянет ко дну», — пришло ему на мысль основательное соображение. И он стал раздеваться до нога. И здесь-то вот, с возвратом полного сознания, для него уже не осталось ни малейших сомнений в том, что Бодлевский с Наташей ограбили его самым предательским образом. Но о деньгах не жалел граф Калаш. ему теперь впору было выручать только собственную шкуру. Продолжая таким образом свой медленный путь по темному коридору, он, наконец, неожиданно оступился и ухнул головою в воду тоннеля. Опять пошла работа руками и ногами. Впереди тускло светился выход, но до него далеко еще, а силы все меньше да меньше. Однако граф напрягает последнюю мощь своих мускулов и все-таки плывет дальше. Это светящееся пятно выходной арки... Служит ему благодатным спасительным маяком, ничего не видя в окружающих потемках. Он держит путь Премехонька на этот свет, и вот-вот уже близко, спасение почти в руках, еще несколько усиленных взмахов и конец всем бедствиям. Граф напряг все оставшиеся силы, взмахнул руками раз, взмахнул другой, третий, но на четвертом снова стал ослабевать на пятом еще более, а. На шестой уже его не хватило. Руки окоченели и отказывались двигаться. Повязка с головы соскочила, из раны ручьем хлынула горячая кровь. В глазах помутилась, и он в отчаянии бросил гресть руками и ногами. Тяжесть собственного тела потянула его ко дну в каких-нибудь двух сажениях от выходной арки. На тихой поверхности черной воды тоннеля забулькали пузыри, и после них уже не было на свете ни малейших следов венгерского графа. Ужасная смерть его навеки осталась тайной подземного канала.